Призвала она под конец, когда они уже выходили в гостиную. Ответа она не дождалась. Профессор Галлиани сидела в кресле с хмурым выражением лица и читала. Она подняла глаза и, игнорируя дочь и паскуали который выглядел смущенным, обратилась к Лиле. «Уже уходите?» «Да, уже поздно. Пошли, Дженара. Верни марка машинку и надевай пальто». Сеньора Галлиани улыбнулась внуку, глядевшему на нее с обидой.